Глава тридцать седьмая. Октябрь плевал улицы потоками холодного дождя, и бабушка, всегда державшая хороших лошадей, каждый день уговаривала Мишеньку не ходить пешком в университет. Но он упорно ходил под дождем, подставляя лицо осеннему ветру. Он шел по хмурым мокрым улицам, не замечая прохожих, и стараясь забыть о тоске, охватившей его сердце после двух утрат, разрыва с Натали и смерти отца. По вечерам он появлялся в гостиных или на балах и хмуро глядел на танцующих. Были минуты, когда он переставал что-либо слышать, потому что набегали строки стихов, он уходил, торопясь записать их. Грусть об отце и воспоминания о нем сменялись воспоминаниями о мучительной любви к Натали. Сумрачный день переходил в сумрачный вечер, когда он возвращался с лекции к себе на Малую Молчановку. В окнах их дома уже горели свечи, и у Лопухиных тоже. Он подошел к их дому и остановился. Варенька, которую он еще не видел после похорон отца, быстро шла ему навстречу. В короткой бархатной шубке с двумя длинными косами, падавшими из-под маленькой шапочки, она показалась ему в сумраке совсем девочкой. Но ее выразительное лицо было так сосредоточено серьезно и полно участия, что в сердце его что-то дрогнуло. он стоял неподвижно, глядя на ее лицо, на губы, которые в этот раз не улыбались. «Я знаю», — проговорила она с какой-то тихой осторожностью, точно боясь своих слов, «я знаю о вашем горе, оно очень, очень большое. Это, конечно, непоправимое горе, но все-таки, все-таки вам скоро будет легче. Право, это так, я знаю». Она ласково коснулась рукой, затянутой в тонкую перчатку, рукава его шинель. И приходите поскорее к нам. Алексис вас ждет, и мы с Мари тоже. Она кивнула ему на прощание, и тяжелая дверь закрылась за ней. В этот вечер ему захотелось послушать музыку, и он пошел на концерт. И там на концерте он продолжал видеть перед собой нежное лицо Вареньки, ее греющий взгляд и с благодарностью вспоминал простые слова сострадания, произнесенные ее милым голосом.